Казарка или снегоплешка – так называют самую малую породу птиц. Она едва ли не втрое меньше песочника. Она пятниста, цвета белый и черный. Оттого, когда снега мало и земля частично голая, говорят, что снег с проплешинами. Люди обнаружили одну породу водорослей длиной 4 или 5 саженей, без корней из которой-то и вырастают малые птицы. А казарки ли то, или другая порода, сие нам неведомо». Цитата из трудов Йоуна Гвюдмюнсена «Ученого».